Глава восьмая Каз молчал, но в каждом его движении Али читала «Из-за тебя, девчонка, у нас проблемы». Они шли по дороге базара. Али пыталась не отставать, но это было трудновато. Каз заставил ее надеть капюшон-накидки, поэтому она могла глядеть только себе под ноги, чтобы знать, куда ступать. Обо всем, что происходило вокруг, она могла только слышать и догадываться. Сам парень капюшон не надевал и лицо не скрывал. Он смотрел прямо и отвечал, не отводя глаз, на каждый взгляд, который бросали жители ночного базара, сколько бы он ни длился. Это было вызывающе и смело. Али бы так не смогла. Небо вокруг луны было усыпано звездами, а сама она светила так ярко, что Али казалось, что она видит серебряное солнце. Даже не поднимая глаз, девушка понимала, насколько вокруг светло. Еще вчера не было и намека на луну, а сегодня она уже такая яркая. В мире людей на такое изменение потребовалось бы недели-две, но здесь всем заправляет магия, а не астрономия. «Ты когда-нибудь выходил за пределы ночного базара?» Не выдержав, спросила Али. «Ну так». «Ты никогда не был на той стороне?» Али остановилась и посмотрела во все глаза на парня. «Но как? Это место, по словам Холда, может выпускать и впускать тебя? Задумавшись, она добавила, цитируя демона. «Особенный человек». Он еще сказал, что ты проходник. Не знаю, — коротко ответил Каз. Ему не особо хотелось распространяться и болтать с девчонкой про проходников. Да, а с тобой весело. Каз нахмурился. Упоминание о демоне кольнуло. Память возвращала в шатер, что был настоящим домом, но он старался не думать о том, что сейчас делает Холд и как собирается объяснить змеям-стражникам отсутствие виновника. Казу было трудно не винить Али, но он старался договориться с собой. Жители ночного базара никогда не жаловали людей. Люди тоже во все времена старались обходить стороной нечисть. Обе стороны ненавидели то, что отличалось от них. Парень остановился и посмотрел на девушку. «Мне никогда не приходилось выходить надолго», — пояснил он. «Почему?» «В этом не было необходимости. Здесь мой дом». Али кивнула, и они пошли дальше. Только Кас не знал, куда идти. Он никогда не задумывался о проходе между тем и этим миром. Только знал, что он есть. Когда он выполнял обязанности проходника, торговец сам отправлял в нужную точку. Всегда новую. Ночной базар постоянно меняет места проходов. Был бы сейчас с ними, Холд показал бы дорогу. Торговцы ночи могли видеть тонкую границу между мирами. Каз мотнул головой. «Нет», — мысленно сказал себе парень, — «не думая о нем. Твоя задача — найти предмет, от которого зависит жизнь Холда, и вернуть. А со стражами он в силах разобраться и сам». «Переживаешь за демона?» — подала голос Али. Казни ответил. «Они уже почти пересекли торговую площадь. Девушка старалась не оглядываться. За прошлую прогулку она увидела многое и, кажется, уже не могла удивляться. Ей до сих пор казалось, что магия — это нечто невозможное, и ее продолжало шокировать все новое. То есть буквально все вокруг. Смотря себе под ноги, Али слышала множество голосов. Половину слов не понимала, но была уверена. Торговцы спорили с покупателями. «Как у вас принято называть покупателей?» — спросила она Каза, подойдя к нему практически вплотную, чтобы он слышал, но не касаясь его. «Так и называем», — сухо и сжато ответил он. «Есть покупатели, есть торговцы, есть проходники». «А это кто?» «Те, кто совершает сделки в другом мире». «За людей?» — удивилась девушка. «Какой-нибудь торговец, ну, демон, например, совершает сделку с человеком. В ночном базаре всегда есть то, за что люди готовы многое отдать и чего в их мире не найти». Но попасть сюда они не могут. Поэтому торговец посылает к ним проходника. Хм, как сказать, представителя-посредника. Всего в ночном базаре проходников трое. Ночной базар сам выбирает по своей тайной логике, кто будет посредником между моим миром и твоим. Проходников не должно быть слишком много. Когда их меньше, проще контролировать. Их задача передавать товары с ночного базара вам, людям, которые готовы отдать что-то взамен. И люди, получается, знают об этом месте? Да, но не все. Эта информация доступна знати, тем, кто может предложить хорошую цену. Но договоры обязательно содержат пункт, запрещающий выносить любые данные о сделке и ночном базаре за пределы кровного круга. Говорят, древние рода эти знания передают по наследству как богатство. Кас пожал плечами. С обычными же людьми торговать строго запрещено. Они не в состоянии выплачивать долг. У них не бывает ничего ценного или необходимого торговцу. И любому человеку, и знатному, и простолюдину, путь в ночной базар закрыт. «Это алчно и нечестно, вступать в союз с врагом только из-за денег. Мы не враждуем с людьми. Нечисть просто их ненавидит. Разные вещи. Странно все это. Всего лишь бизнес». Каз помолчал немного, а потом озвучал мысли, которые боялась произнести Али. «Я все еще думаю, почему вдруг ты оказалась в ночном базаре. Он не мог пустить тебя просто так». Это не было вопросом, поэтому слова Каза остались висеть в тишине. Шум голосов постепенно стихал. Существ на пути становилось все меньше, и девушке уже не приходилось ускорять шаг, чтобы поспеть за парнем и не потеряться, доставив ему тем самым еще больше неприятностей. Они продолжали идти, и Казу казалось, что скорее луна скроется, чем они выберутся. Он стал сомневаться в том, что из ночного базара можно выйти без товара, вне миссии заключения сделки. Или вдруг ночной базар не сочтет нужным выпустить сразу двоих людей обратно в их мир. А может, все вообще ошиблись, и парень вовсе не был особенным и не мог с легкостью перемещаться между мирами. Кас бы обрадовался такому исходу, но тогда не смог бы помочь Холду, чья жизнь зависела сейчас от него. Он не мог его подвести. Кас был обязан выплатить свой долг. Парень сжал кулаки, чтобы Али, идущая позади него, не заметила, что он во власти эмоций. Но она внимательно наблюдала, как пальцы юноши сжимаются. «Черт, да где же выход?» Кас явно терял терпение. Они шли так страшно долго и давно оставили позади шатры ночного базара и площадь, кипящую жизнью и торгом. Под ногами зашуршали сухие листья, и Аля только сейчас поняла, что они давно углубились в лес. У девушки не было ни малейшего представления о том, где они находятся, а Кас продолжал уверенно нестись вперед, петляя между деревьев по узким, едва протоптанным тропинкам. Лес выглядел обычным, но даже тут ощущалась магия. Кроны подсвечивались лунным светом и сиянием звезд. Али посмотрела наверх и подумала, что самые высокие деревья должно быть достают ветвями до самого неба. Вдруг Али почувствовала на своем горле что-то холодное и тихонько вскрикнула. Каз обернулся, и его лицо показалось на миг очень взволнованным. Потом он взял себя в руки и в упор посмотрел на того, кто стоял позади девушки. Мариз назвал его Каз, — «что тебе нужно?» «Это ты мне скажи». Голос позади Али был неприятным и грубым. Она хотела пошевелиться, но холодный предмет у ее горла оказался острым, и она передумала. «Я знаю, что ты видел меня, когда я передавал товар для сделки». «Для незаконной сделки. И более того, предположу, что с человеком, у которого и вовсе не должно быть никаких сведений о нашем мире». «Да, но не все люди так тупы и неприятны, как ты, парень», — согласился Райт. «Почему кто-то тебе помогает?» «Бизнес. Я плачу ему проценты, а он доставляет заказ по ту сторону базара и ищет таких покупателей, с которыми отказываются работать проходчики и торговцы». «Обычных людей? Не из знати или королевского двора?» «Верно. Но как ночной базар позволяет это?» Мариз не стал отвечать. Оборотень надавил небольшим осколком на горло девушки, прижимая ее к себе. «Старый демон разве не учил тебя не задавать вопросы, у которых есть цена? У твоего вопроса она довольно большая. Если я отвечу, это милое создание будет бездыханно и с перерезанным горлом лежать у моих ног. Уж не знаю, кто скрывается под этим капюшоном, но готов поспорить, что она красива, каким бы существом ни была». Каз посмотрел на обратнее и задал правильный вопрос. «Какова твоя цена за мое молчание и ее жизнь?» «Если я убью тебя, то и заговорить ты не сможешь!» Резонно подумал Каз, но решил, что вслух этого произносить не стоит. Он знал, что подобное когда-нибудь случится, правда предполагал, что нападут скорее на него самого, нежели на кого-то другого, угрожая лишить жизни. Парень и не думал, что в его жизни появится кто-то настолько слабый. Раньше было достаточно защищать себя, а теперь приходилось заботиться и о ней, и Каз не знал, зачем ему это но и действовать иначе уже не мог. Райт определенно чего-то хотел, того, что мог дать только Касс. «Соври для меня», — сказал Марис, «Скажи заказчику, что это та самая вещь, которую он желал, именно то, чего он так долго хотел. А затем завысь цену, забери деньги, отдай их мне, получи свою долю и проваливай». «Значит, вот кто тебе нужен». Касс посмотрел на него спокойно, четко произнося каждое слово, пропитанное презрением. Лживый вор. Ему нужно было еще время, но его не было. И Иказ сделал то, о чем его просили. Солгал. «Хорошо», — сказал он. «Я совру для тебя». Марис с подозрением отнесся к словам парнишки и замялся, пытаясь прочитать признаки лжи на его лице. Он считал его обычным существом из другого мира, обреченным на недолгую жизнь, без способностей и магии. Просто человеком. Ночные торговцы слишком недолюбливают людей, чтобы считать их разумными. Эта заминка и дала Казу время. Он вытащил из глубокого кармана накидки стеклянную баночку с мутной зеленой жидкостью. Парень украл ее пару недель назад, когда прогуливался по ночному базару и планировал прикарманить для холда очередную безделушку. Но одна торговка Гарпия упорно что-то доказывала демону, держа в крыльях эту стекляшку, которая почему-то привлекла взгляд Каза. «Возьми», — сказала Гарпия демону. «Я раздобыла это для тебя!» «К чему мне это?» Скептически поинтересовался демон, но взял баночку размером в половину своего мизинца и повертел в руках, постукивая по стеклу когтями. «Оно поможет!» Гарпия кивнула на свой товар в руках демона. «Усилит то, что у тебя уже есть!» Ночной базар запрещал ложь, и торговцы старались обходить правду стороной, привлекая размытые формулировки. Кас хотел дослушать, но не смог. Спор Гарпии и демона пошел на новый виток, Они бронились и так горячо жестикулировали, что демон не заметил, как из его лапищ выскользнула маленькая стекляшка. Пока демон выслушивал мнение Гарпии о своем роде, Касс незаметно подошел и, ловко почти не нагибаясь, забрал вещицу. Он не знал зачем. Вряд ли его привлекла зеленая жидкость. Он не знал, каково ее действие и даже не любил этот цвет. Но баночка выпала сама и фактически покатилась к нему. Каз не мог пройти мимо и не взять то, что утеряно другими, и что можно будет неплохо продать. Но продать зелье парень не успел. В своей находке он нашел другое применение и остался довольно горд с собой, швырнув открытую баночку прямо в глаз Райту и наблюдая, как густая зеленая жидкость растекалась по его лицу. Марес прижал руки к поврежденному глазу, а второй, и единственный из речей, сначала удивленно вытаращился на Каза, потом наполнился злобой и ненавистью. Парень сделал шаг к девушке, схватил ее за длинный рукав и рванул. Все знают, что любой оборотень может перевоплощаться в животное. Чаще всего в волка. Но Морис Райт мог становиться кем угодно. И волком тоже. Но конкретно сейчас из него вышла отличная рысь. «Усилит то, что у тебя уже есть», — сказала Гарпия. И, видимо, превращение произошло не по воле Райта. Зелье просто разбудило его ярость и суть. «Рысь быстрее человека, это факт» и Казу совсем не хотелось узнавать, насколько быстрее. Бег, как и любые другие физические нагрузки, не был проблемой для парня. Но раньше за ним никто не гнался, и сейчас его горло сдавливало, а легкие словно разрывало. Каз вдруг без сил остановился и не мог произнести ни слова. «Черт! Кто же знал, что ты такой слабак?» сказала Аля, глядя, как парень пытается отдышаться. Каз снова промолчал, но уже по другой причине. На них смотрела рысь. Он подумал, что так умереть было бы слишком глупо, и поэтому не был готов допускать мысль о своей кончине. Он судорожно придумывал варианты благоприятного исхода, в которых бы не было бега, но в голову ничего не приходило. Али почувствовала, как под ногами дрожит земля. Тихий ветер вздымал листья деревьев, и они начинали быстро и неразборчиво, словно в испуге, переговариваться с шелестом. Девушке тоже было страшно. Желтые глаза напротив светились, рысь оскалилась, Ее лапы уверенно оттолкнулись от земли, и зверь прыгнул у рыча. Кас и Али шарахнулись назад, но рысь словно остановилась в воздухе, врезавшись во что-то невидимое, и упала на землю. Между ними и оборотнем выросла незримая стена.